«Предатель!» Скоро он ее предаст. Но сегодня они еще вместе. Разговаривают. Странный это разговор. Слова не важны. Зачем, когда есть взгляды? Танец случайных прикосновений, тень улыбок. И розовеют от смущения цветы яблони. Волна лепестков и поцелуй. Красиво. И больно. Сколько осталось? Месяц? Чуть больше, но слишком мало, чтобы остаться равнодушной. Наблюдаю, завидую, и тут же, открещиваясь от зависти, тихо радуюсь, что я не она. И снова шёпот. Белорозовые лодочки лепестков на синем шелке платья, нежность поцелуя. Отворачиваюсь. Иногда и у меня просыпается совесть, но редко. Поэтому спустя минуту снова смотрю, пытаясь запечатлеть в памяти каждую деталь. Каплей темноты на белой шее родинка, тонкая цепочка и повторением солнечного диска медальон. Внутри портреты гравировка. Или два портрета. Не заглядывала, но точно знаю, гравировка есть. Люди любят уродовать металл словами о любви и верности. И все, что он ее придаст: письмо: Мне нравится смотреть, как он пишет. Задумчиво грызет перо. Пальцы в чернилах, а по чистому листу скользят тени, и кажется еще немного, и они сами расчертят бумагу изысканной вязью слов. Тех самых, что ускользают от него. Мне очень хочется, чтобы письмо получилось. Наверное, я через чур сентиментально. Отползаю в угол, чтобы не мешать. Хотя он и без того не видит, но все-таки. Все-таки придаст. Осталось десяти дней. Ее рука чертила буквы нежно, будто рисовала акварель. Возможно, на тюрморта мгновение с синим шелком и лодочками из лепестков стыдливой яблони. Он читает долго, вдумчиво, лаская взглядом незримое свидетельство ее любви. Сегодня же сядет писать ответ, а я, свернувшись в уголке палатки, буду наблюдать. Потом мы вместе выйдем, чтобы отдать письмо курьеру». Человек впереди, а я за ним след вслед. Мимо палаток, караулов, сквозь запахи войны и дым людских эмоций, просачиваясь сквозь страх и чувство долга, отбрасывая ненависть и предчувствие боли. Недолго ждать. Уже послезавтра. Сегодня. Шеренга в шеренгу, ровным шагом, под барабанную дробь, сминая траву и загораясь желанием выжить вперед через поле, навстречу другим таким же обделенным миром. Рёв пушек, шорох пуль и белой тучей дым до да первой шелест крыльев. Не слышит. Упрямые и невиновные в своем упрямстве идут на бой. Он в третьей шеренге, а я за спиной, касаюсь мундира, предупреждая. Поздно, Пуля в шею и рассыпью кровавых капель Роса полуденной войны. Сегодня много будет тех, кто предал, И тех, кто, убивая, спасался от предательства. Ловлю звезду души, В его глазах не я, Валькирия, Но гаснущий огонь несбывшейся любви, Той самой, с запахом цветущих яблонь И желтым солнцем на цепочке. И ей он улыбается а я краду улыбку. Преступление? Пускай. Ведь тем, кто собирает души, дозволена лишь тень чужой любви, отравленная знанием грядущей смерти.